Глава 6 Дипломатические тонкости. В 1769 году Панин нашел себе нового сотрудника. Это был молодой человек, доброго нрава, образованный, обучался в Московском университете, исполнительный и, к тому же, сочинитель. Написал комедию, приводившую в восторг весь Петербург. Впервые они встретились при необычайных обстоятельствах. Молодой литератор был приглашен в Петергоф прочесть свою комедию в присутствии императрицы. Чтение имело большой успех. Панину молодой человек понравился, и он пригласил его к малому двору познакомить с первой в наших нравах комедией великого князя. При следующей встрече Панин имел возможность присмотреться к новой литературной знаменитости повнимательнее. Будущий дипломат вспоминал позднее, что в разговорах с ним граф старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила. Более близкое знакомство укрепило Панина в расположении к одаренному молодому человеку. И вскоре он предложил ему перейти на службу в коллегию иностранных дел. Звали нового сотрудника Денис Иванович Фанвизин. Со временем Фанвизин стал ближайшим помощником и доверенным лицом Панина, причем не только по должности. Денис Иванович вполне разделял политические взгляды своего начальника, близко к сердцу принимал его удачи и огорчения. И когда фортуна изменила Панину, сохранял верность графу до самой его смерти. Много позднее Фанвизин написал краткий очерк жизни Панина, в котором посвятил Никите Ивановичу немало теплых строк. Раф графа панина достоин был искреннего почтения и непритворной любви, тверддость его доказывала величие души его. В делах касательных до блага государства ни обещания, ни угрозы поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить предложить монархине не свое мнение против внутреннего своего чувства. Колиика благ сия твердость, даровала отечеству. От коликих зол она его предохранила. другие обожали его. Самые враги его ощущали в глубине сердец своих к нему почтение, и от всех соотечественников его было дано ему наименование честного человека. Своим новым сотрудником Никита Иванович был очень доволен не только из-за знаний моральных правил анин высоко ценил людей, умевших искусно излагать свои мысли на бумаге, и настойчиво поощрял подчиненных к развитию этой способности. Как-то в разговоре с генералом чернышовым он похвастался, что штиль бумаг, подготовленных в коллегии иностранных дел, лучше, чем в любом другом учреждении. Со временем в коллегии сложился своего рода культ изящного слога, которым ее служащие гордились. В результате в дипломатическом ведомстве России никогда не переводились люди, известные не только своими дипломатическими заслугами, но и блестящими талантами в области литературы и искусства. Одновременно с Фан Визиным в коллегии служил переводчиком Богданович, автор знаменитой в те времена Душеньки. Общество любомудрие, оставившее заметный след в истории русской культуры, — Был и создано в 1823 году, говоря современным языком, на базе Московского главного архива Министерства иностранных дел. Выдающийся поэт до пушкинской поры Батюшков работал секретарем русской дипломатической миссии в Неаполе. Грибоедов был в равной степени талантлив и как поэт, и как политик. Тютчев проработал на разных дипломатических постах больше 20 лет. Леонтьев также профессиональный дипломат, при жизни пользовался в основном известностью как писатель, а после смерти был причислен еще и к религиозным мыслителям. Вообще сильными сторонами русского дипломатического ведомства были высокая культура и профессионализм его сотрудников, причем не будет преувеличением сказать, что добрые эти начала в значительной мере закладывались во времена Панина и благодаря его личным усилиям. Говорят, что испытание властью самое трудное. Наверное, ни в чем так не проявляется действительный нравственный облик человека, как в его отношении к людям, от него зависящим. Поэтому наиболее строгими, но и объективными судьями начальника обыкновенно бывают его подчиненные. Что думал о Панине его секретарь Фанвизин уже говорилось? Для полноты картины можно привести мнение еще одного человека, работавшего с Никитой Ивановичем, князя Федора Николаевича Голицына. Спустя много лет после смерти Панина князь написал о нем такие слова. Он был с большими достоинствами, и что его более всего еще отличала, какая-то благородность во всех его поступках и в обращении ко всякому внимательность, так что его нельзя было не любить. И не почитать, он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей мало видал вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сыновитостью, и всем, что составить может прекрасного мужчину, все его подчиненные его боготворили. Когда Панин вступил в должность старшего члена коллегии иностранных дел, учреждение это было сравнительно небольшим. Числилось в ней около 260 служащих, из которых 25 находились в Москве при тамошних конторе и архиве. Нельзя сказать, чтобы коллегия была образцовым учреждением, но со своими задачами вполне справлялась, хотя, собственно, коллегию, то есть руководящие органы этого ведомства, частенько критиковали. Согласно регламенту, члены коллегии обязаны были изучать текущие внешнеполитические дела — обсуждать их на заседаниях и сообщать свои выводы и рекомендации руководителю ведомства. На практике это происходило далеко не всегда. В свое время канцлер Бестужев пенял членам коллегии, что они только и делали, что один за другим в круговую читали, а никакого предложения или рассуждения не чинили. Поэтому Бестужев завел у себя дома особую канцелярию, в которой все дела и решались. Панин эту традицию сохранил и тоже старался по возможности все делать сам, и все же отношение его к подчиненным было иным. Как-то во время обеда у великого князя Никита Иванович обронил такую фразу «Подлинно от самого министра зависит, чтобы дела хорошо шли. Если бы по иностранной коллегии министр теперь сказал, что дело исправлять не с кем» то его бы самого такого выгнать достойно. Панин свои кадры знал очень хорошо, ценил и, пожалуй, даже гордился ими. Во всяком случае, сотрудники иностранные коллеги по его мнению, были совсем иные люди, нежели приказные других мест. Панин не стеснялся весьма хвалить Обрезкова или говорить о Стахиеве, резиденте в Стокгольме, что прежде он был большой негодницей, но потом взялся за ум. И теперь иной обстоятельств собственного дому так не знает, как господин Стахиев знает все обстоятельства королевства шведского. Надо сказать, что в те далекие времена русские дипломатические представители пользовались уважением не только у себя на родине, Ну и, как теперь принято говорить, в стране пребывания. Например, князь Дмитрий Алексеевич Голицын, много лет служивший послом в Париже и Гаге, был членом Академии наук Брюсселя, Стокгольма и Берлина и считался серьезным ученым, естествоиспытателем и экономистом. Он был дружен с Вольтером, дедро и Гильвецием, участвовал в собраниях физиократов у Мирабо и служил посредником между Екатериной и Екатериной, ее французскими корреспондентами. Другой Голицын, князь Дмитрий Михайлович, 18 лет служивший послом в Вене, научными изысканиями не прославился, но память о нем сохраняется в австрийской столице до сих пор. Как дипломат Голицын был поставлен в Вене в трудное положение. Поскольку Панинская северная система была отчасти направлена против Австрии, Служба Голицына состояла преимущественно из выслушивания упреков со стороны Венского двора и передачи тамошним министрам столь же нелестных заявлений. Однако, несмотря на все политические неурядицы, к самому послу жители австрийской столицы относились весьма почтительно. Рассказывают, что у Голицына был дом неподалеку от Вены, и князь любил прогуливаться по ближайшей дороге, вдыхая целебный альпийский воздух. Окрестные жители, привыкшие часто видеть русского посла, стали называть дорогу его именем. С тех пор прошло два столетия. Давно нет дома, в котором жил князь. Дорога стала городской улицей. Но и по сей день она так и называется — Голицынштрассе. находящиеся неподалеку гора тоже долгое время носила название Голицынберг, пока ее не переименовали Вельхель Минненберг. Князя Дмитрия Михайловича, кстати, долго помнили не только в Вене, но и в Москве. Перед смертью он завещал построить в Первопрестольной больницу на свои средства. За разработку проекта взялся сам Казаков, и в 1801 году здание, считающееся одним из лучших произведений архитектора, было построено. Более ста лет эта больница на Большой Калужской называлась Голицынской. Никита Иванович редко ошибался в деловых качествах своих подчиненных, причем не только благодаря своей проницательности. Дипломатов в те времена было мало, а работы у них было много. Посланники, например, писали донесения в Петербург собственноручно, а не перекладывали эту обязанность на подчиненных, как делалось позднее а потому что, и как сообщает посланник, можно было без труда судить, чего он стоит. Во второй половине восемнадцатого столетия в коллегии иностранных дел служили в основном люди способные, знающие и добросовестные. Причина этого отчасти состояла в том, что от них требовали дело, и естественный отбор был довольно строг. Но не меньшее значение имело и то, что Панин очень внимательно если не сказать заботливо относился к своему ведомству и его сотрудникам. Не в последнюю очередь, благодаря его усилиям, коллегия иностранных дел очень долго сопротивлялась бюрократизации, недугу поразившему систему государственного управления России вскоре после реформ Петра Великого. Этот порог одолел внешнеполитическое ведомство лишь в XIX веке. Именно тогда зародилась, например, особые манеры подготовки бумаг, с которой впоследствии безуспешно боролся канцлер Горчаков. Один и тот же документ, прежде чем выйти за стены министерства, подвергался бессмысленной и многократной переделке по мере перехода от подчиненного к начальнику. Причин для такого стиля работы было много. Прежде всего, это, конечно, чиновничье стремление снять с себя ответственность. Чем больше людей трудится над бумагой, тем меньше каждый из них отвечает за ее содержание. Но была и особая ведомственная причина. Министерство иностранных дел становилось все более престижным, привилегированным учреждением. Число желающих служить по дипломатической части росло, а штат министерства, даже несмотря на строгие приемные испытания, постоянно и без необходимости расширялся. Для того, чтобы такое обилие дипломатов чем-то занять, проще всего было поручить им переделывать работу друг друга. Дело от этого, разумеется, страдало. Даже одаренные и желающие добросовестно трудиться, молодые люди, столкнувшись с такой формой вынужденного безделья, разочаровывались в своей службе и начинали искать иные способы приложения своих сил, в том числе и в области искусства и литературы. Другой, острой проблемой, время от времени волновавшей иностранную коллегию, как, впрочем, и другие государственные учреждения, было кумовство. Петр I, создавая коллегию, был вынужден даже посвятить этому вопросу особый указ. «К делам иностранным, — повелевал царь, — служителей коллегии иметь верных и добрых, чтобы не было дырява, и в том крепко смотреть» и отнюдь не определять туда недостойных людей или своих родственников, особенно своих креатур. А ежели кто непотребного воное место допустит, или, ведая за кем всем деле вину, а не объявит, то будут наказаны, яко изменники. Но Пётр недаром признан мудрым государем. Для него бумага, даже собственный указ, никогда не заслоняла дело. Поэтому еще при жизни Петра в иностранные коллегии начали складываться своего рода дипломатические династии. Один из крупнейших петровских дипломатов, князь Куракин, например, отправляясь с поручением за рубеж в помощники, обыкновенно брал своего сына Александра. Благодаря этому младший Куракин уже в молодые годы досконально изучил все тонкости дипломатической деятельности. В 1722 году он в возрасте 25 лет был назначен на пост посла во Франции. Правда, князь Александр Борисович еще и от природы был очень способным человеком. Утверждали, что он знает языки всех стран, в которых когда-либо побывал, а объехал Куракин едва ли не всю Европу.